Надгробие. В качестве вступления была долгая поездка. Пыль, которая лезла прямо в ее хрупкие ноздри, и чедушное тельце Уолтера – это ее муж из Оклахомы, которая с таким самодовольным видом тряслось на сиденье их Форда, модели Ти, что аж плюнуть хотелось. Примечание. Автор особо подчеркивает происхождение персонажа, поскольку уроженцы штата Оклахомы имеют в США определенную репутацию – Его называют «штат Проворных». Семья Рэя Брэдбери переехала в Лос-Анджелес в 1934 году. Тогда ему было 14 лет. В разгар Великой депрессии, когда многие жители Оклахомы бежали в Калифорнию в поисках работы, поэтому он знал об этом не понаслышке. Ford Model T, также известный как «Жестяная Лиззи», автомобиль, выпускавшийся Ford Motor Company с 1908 по 1927 год. А значит, в 1944 году, когда был написан этот рассказ, был уже, мягко говоря, не новым. А потом они въехали в этот крупный город из кирпича, странный, как старый грех, и разыскали там жилье и его хозяина. Хозяин подвел их к какой-то комнатушке и отпер дверь. Прямо посередине полупустой комнаты стояло надгробие. Глаза Лиоты сузились, как при виде добычи, Она немедленно сделала вид, что задыхается, и ее мысли забегали с дьявольской быстротой. Суеверие и предрассудки — это была та область, которой Уолтер никогда не смел даже касаться, не говоря уже о том, чтобы на нее посягать. Задохнувшись, Лиота отпрянула, и Уолтер вперил в нее свои лучистые серые глаза. «Нет, нет и нет!» — громко отчеканила леота «Я не собираюсь селиться ни в какие комнаты, ни с какими мертвецами!» леота сказал ее муж. «Что вы имеете в виду?» — удивился хозяин. «Мадам, вы же не...» Лиота внутренне улыбнулась. Разумеется, на самом деле она ни во что такое не верила, но это было ее единственное оружие против ее околохомца. А посему... «Я имею в виду, что я не буду спать в одной комнате с трупом». «Уберите его отсюда!» Уолтер с усталым видом посмотрел на покосившуюся кровать, и Лиотта порадовалась, что ей удалось ему досадить. «Все-таки удобная эта штука суеверия Она услышала, как хозяин дома сказал. «Это надгробие из лучшего серого мрамора. Оно принадлежит мистеру Уэтмору». «А на камне высечена Уайт!» — холодно заметила леота «Разумеется. Это фамилия человека, для которого был сделан камень». «И он умер?» — спросила Алиота, выжидая. Хозяин дома кивнул. «Ну вот видите!» — воскликнула Алиота. Уолтер издал стон человека, которому не дают приблизиться к счастью обладания жильем. «Здесь пахнет, как на кладбище!» — сказала Алиота, наблюдая за тем, как глаза Уолтера разгораются и леденеют одновременно. Хозяин пояснил. «Мистер Уэтмор, бывший жилец этой комнаты, был учеником резчика мрамора Это его первая работа. Каждый вечер с семи до десяти он стучал по ней зубилом». Лёта бегло огляделась в поисках мистера Уэтмора. «И где же он? Он тоже умер?» Ей явно нравилась эта игра. «Нет, он разочаровался в себе и бросил резать этот камень. Пошел работать на фабрику по производству конвертов». «Из-за чего?» «Он допустил ошибку». Хозяин дома постучал пальцем по мраморной надписи. «Здесь написано Уайт, а это неправильно. Должно быть Уайт с буквой «Е» перед «Т». Бедный мистер Уэтмор. Это у него комплекс неполноценности. Из-за одной малюсенькой ошибки сразу сдался и сбежал». «Это сумасшедший дом», — сказал Уолтер и, повернувшись спиной к Лиоте, шваркнул по полу в дверь ржаво-коричневые чемоданы и принялся их распаковывать. Хозяин дома пожелал продолжить рассказ. «Да, он легко сдался, этот мистер Уэтмор. Но тут надо понимать, насколько он был обичев. Знаете, он по утрам процеживал себе кофе, и если проливал хоть одну чайную ложечку, это была катастрофа. Выбрасывал все к чертовой матери и не пил потом кофе несколько дней». Нет, вы только подумайте. Так вот сильно расстраивался, когда совершал ошибки. Не дай бог наденет левый ботинок вместо правого. И все, больше уже не переодевает. Так и ходит босиком по 10-12 часов. Даже утром, когда холодно. Или, например, кто-то ошибся и неправильно написал в письме его имя. Так он такие письма бросал обратно в почтовый ящик. Писал на них. Здесь такой не проживает. Да. Он был тот еще фрукт, этот мистер Уэтмор». «Но от этого кое-что не стало пахнуть фиалками», — мрачно заметил Алиота. «Уолтер, могу я узнать, что ты там делаешь?» «Вешаю твое шелковое платье в шкаф, если конкретно красное». «Не трудись, мы здесь не остаемся». Хозяин дома хмыкнул, не в силах понять, как женщина может быть настолько тупой. «Объясняю еще раз». «Мистер Уэтмор делал здесь свое домашнее задание. Он нанял грузовик, и сюда привезли вот это надгробие. В тот день я как раз пошел за индейкой в Бакалею, а когда шел обратно, услышал, что он уже вовсю откалывает мрамор. И такой он гордый был, что я даже не решился ему ничего сказать. Но, видать, сильно загордился до того, что орфографическую ошибку сделал. И теперь вот сбежал, не сказав ни слова». «Аренда у него оплачена до вторника. Деньги он возвращать не стал. Но я уже нашел грузчиков с подъемником. Обещали быть прямо с утра. Вы ведь не против переночевать с ним здесь одну ночь? Уверен, что нет?» Муж кивнул. «Ты поняла, Люта, под этим ковром нет никакого мертвеца». Он сказал это так высокомерно, что ей хотелось его пнуть. Она не верила ему и не собиралась верить. «Вы?» Она ткнула пальцем хозяина дома. «Просто хотите получить свои деньги? А тебе, Уолтер, нужна кровать, чтобы бросить на нее свои кости. Вы оба врете с самого начала!» С усталым видом оклохомец расплатился с хозяином, и все это время Лиота крутилась у него за спиной. Хозяин не обращал на нее никакого внимания, словно она была невидимкой. Затем он пожелал ей спокойной ночи. Лиота выкрикнула ему вслед «Обманщик», Он закрыл дверь и оставил их наедине. Ее муж разделся, лег в постель и сказал. «Хватит стоять там и глазеть на это надгробие! Выключай свет! Мы ехали четыре дня, меня уже ноги не держат!» Лиота туго крест-накрест сцепила руки над тощей груди, но они все равно дрожали. «Никто из нас троих, — сказала она, кивнув на камень, — не выспится!» Двадцать минут спустя клохомец потревоженный всякими звуками и шевелениями, оторвал от подушки хищное, как у стервятника лицо и ошалело моркнул. «Леота, ты все еще не спишь! Сколько раз тебе еще говорить, чтобы ты выключила свет и шла спать? Чем ты там занимаешься?» То, чем она там занималась, было прямо-таки на лицо Ползая на своих шершавых коленях, она установила рядом с надгробием банку со свежесрезанными красными, белыми и розовыми геранями и еще одну уже стену со свежесрезанными розами у подножия воображаемой могилы. На полу лежали ножницы, на которых еще сохранились капли росы после того, как она срезала ими ночью на улице цветы. Теперь Лиота шебуршала по яркому линолеуму и потертому ковру какой-то... карликовой метелкой и при этом молилась, шепотом, чтобы муж не разобрал слов. Поднявшись, она осторожно переступила через могилу, чтобы не осквернить погребенного, и прошла через комнату, держась от этого места как можно дальше. «Ну вот, дело сделано», — сказала она, и, погрузив комнату во тьму, легла на ноющие пружины, которые из как раз в унисон с вопросом мужа. «Господи, какое еще дело?» Иллиота, глядя куда-то в темноту, ответила, «Никто не сможет покоиться с миром, если прямо над ним спят какие-то чужие люди. Я загладила свою вину перед ним, украсила его ложи цветами, а то, мало ли, будет тут гремить костями всю ночь». Ее муж посмотрел на место, в котором она была расположена в темноте, и не смог придумать ничего путного, чтобы сказать ей в ответ. Только выругался, что-то простонал и погрузился в сон. Не прошло и получаса, как Леота схватила его за локоть, повернула к себе, чтобы добраться до его уха, и стала торопливо и зловеще шептать в него, как человек, который кричит в пещеру. «Олтер, проснись, проснись!» Кажется, она собралась заниматься этим всю ночь, просто чтобы испортить его крепкий здоровый сон. Он отпихнул ее. «Что случилось?» «Мистер Уайт! Мистер Уайт! Призрак!» «О, Господи!» «Ложись спать!» «Я не шучу! Сам послушай!» Оклахомец прислушался. Из-под линолеума, где-то метрах в двух вниз от этого места, глухо как сквозь вату доносился жалобный мужской голос. Слов было не разобрать, а лишь скорбное истинание. Оклахомец сел в постели. Уловив его движение, Леотов взволнованно прошипело. «Ты слышал? Слышал?» Оклахомец поставил ноги на холодный линолеум. Голос внизу перешел на фальцет. Лиота начала всхлипывать. — Заткнись же, дай послушать! — прикрикнул на нее муж. Наступила тишина со стоком сердец, и он прислонил ухо к полу. — Цветы не опрокинь! — проорала Лиота. «Заткнись — Заткнись! — гаркнул он и снова вслушался в пол. После чего чертыхнулся и снова влез под одеяло. — Это просто какой-то мужик внизу! — проворчал он. «Вот именно! Мистер Уайт!» «Нет, это не мистер Уайт. Мы на втором этаже многоквартирного дома, и у нас есть соседи снизу. Вот, послушай». Фальцет внизу заговорил. «Это жена мужика. Судя по всему, говорит ему, чтобы не заглядывался на чужую жену. Оба наверняка пьяные». «Не пытайся меня обмануть», — стояла на своем лёта. «Строишь из себя храбреца...» а сам дрожишь так, что кровать трезется. «Призрак этот, точно тебе говорю, и он говорит разными голосами, как бабка Хэнлон в церкви, которая вечно вскакивает со скамьи и вещает на всяких непонятных языках». Примечание. Имеется в виду традиция пятидесятничества, одного из протестантских течений христианства, возникшего в начале 20 века в США. Пятидесятники придают особое значение крещению, понимая его как особое духовное переживание, в момент которого на верующего нисходит сила Святого Духа, как на апостолов на 50-й день после воскресения Христа. Когда прихожане наполняются Святым Духом, они часто поднимаются со скамьи встают и поднимают руки, говоря на якобы иностранных языках. Специфическое понимание явления говорения на иных языках – гласолалии – является отличительной особенностью христиан-пятидесятников. «Квакает, не поймешь, то ли в нее всякие там африканцы или ирландцы вселились, то ли тетки внутри собачатся, то ли лягушку проглотила. Это точно тот мертвец, мистер Уайт. Он ненавидит нас за то, что мы ворвались к нему ночью. Говорю тебе, послушай!» Словно в подтверждение ее слов, голоса внизу заговорили громче. Лёжа на локтях, околохомец иступлённо качал головой. У него не было сил даже смеяться. Внизу что-то грохнуло. «Это он шевелится в своём гробу!» — закричала Лиота. «Он псих! Нам нужно сваливать отсюда, Уолтер! Или завтра нас найдут здесь мёртвыми!» Снова грохот, снова стук, снова голоса. Потом тишина. И следом какое-то движение ног в воздухе уже над головами. леота заныла. Он освободился из своей гробницы. Ему удалось выбраться, и он ходит по воздуху над нашими головами. К этому времени оклохомец уже успел набросить на себя одежду и, сидя на кровати, надевал ботинки. «В этом здании три этажа», — сказал он, заправляя рубашку. «У нас есть соседи сверху. Они просто вернулись домой». В ответ на последовавшие долгие войлиоты он сказал... «Пошли! Я отведу тебя наверх, и ты сама с ними познакомишься. И удостоверишься, кто они на самом деле. А потом мы спустимся на первый этаж и поговорим с этим пьяницей и его женой. Вставай же, Леота кто Кто-то постучал в дверь. Леота завизжала и перевернулась в кровати, превратившись в стеганую мумию. «Он опять в своей гробнице стучит, хочет выбраться!» Оклахомец включил свет и отпер дверь. Вошел крайне жизнерадостный маленький человек в темном костюме. У него были голубые глаза, морщины, седые волосы и толстые очки. «Извините, извините», — объявил маленький человек. «Я мистер Уэтмор. Я уехал, а теперь я вернулся. Мне просто невероятно повезло. Невероятно. моё надгробие все еще здесь». Он посмотрел на камень, прежде чем увидел его. «А, ну да, да. О, здравствуйте». Он заметил леоту, которая выглядывала из-под нескольких слоев одеяла. «У меня тут люди с роликовым транспортером. И если вы не против, мы вывезем отсюда это надгробие прямо сейчас. Это займет всего минуту». Муж с благодарностью рассмеялся. «Буду чертовски рад избавиться от этой штуки. Выкатывайте». Мистер Уэйдмор запустил в комнату двух мускулистых рабочих. Он прямо-таки задыхался от предвкушения. «Это просто поразительно. Сегодня утром я был потерян, побежден, раздавлен, но случилось чудо. Надгробие погрузили на небольшой транспортер. Всего час назад я случайно услышал о некоем мистере Уайте, который только что умер от пневмонии. И это, заметьте, мистер Уайт, который обычный Уайт без буквы «Е». Только что я связался с его женой, и она очень рада, что камень уже готов». А мистер уайт даже остыть еще не успел за 60 минут и его фамилия пишется без е вы представляете боже я так счастлив над грубье выкатилась на своем транспортёре из комнаты мистер уэтмер и оклахомец посмеялись и пожали друг другу руки и все это время леота недоверчиво следила за тем как инцидент подходит к концу ну вот оно все и закончилось усмехнулся ее муж когда за мистером Уэтмором закрылась дверь, после чего консервированные цветы отправились в раковину, а жестяные банки — в корзину для мусора. В темноте оклахомец снова забрался в постель, не обращая внимания на глубокое и торжественное молчание Алиоты. Она долго не произносила ни слова, просто лежала, ощущая острое одиночество. Потом почувствовала, как муж со вздохом поправляет одеяло. «Наконец-то мы можем поспать!» Эту чертову хрень забрали. Сейчас только полодиннадцатого. Еще полно времени для сна. Как же он любил портить ей удовольствие. Леота уже собиралась заговорить, как внизу снова раздался стук. — Ну вот, вот! — торжествующе воскликнула она, хватаясь за мужа. — Опять эти звуки! Что я тебе говорила слышишь? Муж сжал кулаки и стиснул зубы. — Сколько раз можно объяснять? Мне что, по голове тебе постучать, чтобы ты поняла, глупая женщина? Оставь меня в покое, ничего там нет. — Ну, послушай же, послушай! — шепотом умоляла она. Они вслушались в темноту за окном. Снизу донесся стук в дверь. Дверь открылась. Приглушенный, далекий и слабый женский голос сказал. — А, это вы, мистер Уэтморр? И глубоко в темноте, под внезапно задрожавшей кроватью Лиоты и ее мужа из Оклахомы, голос мистера Уэтмора произнес «Еще раз добрый вечер, миссис Уайт. Вот, я принес камень».